Тридцать лет спустя Аркадий и Борис Стругацкие пишут 30 лет. Книги их созданы в разные времена, и не во все эти времена у писателей было прекрасное настроение. В этом Стругацкие похожи на всех писателей. Одни книги удаются, другие нет. В хорошей книге накапливается и фиксируется часть времени, прожитого ее автором. Для того, чтобы время осталось в книге, нужно знать какой-то секрет. А знание этого секрета не приходит вместе с развоперстой, Эос Муза не нашептывает автору его лучшие строки. Секрет нужно найти самому. Писатель всматривается в окружающий его мир. Он вспоминает, наблюдает, предсказывает. Три разных действия писателя приводят к возникновению различных литератур исторической, литературы современности и фантастики. Три жанра исторический, реалистический и фантастический неизменно соотнесены с их живущим в точно определенное время и в точно определенных исторических условиях автором. Этот реально живущий человек проживает свою единственную жизнь в конкретном историческом времени, среди вполне конкретных людей здесь и сейчас, а не в каком-то выдуманном пленэре. Автор с восторгом, глубокой болью или глубоким безразличием наблюдает за прошлым, настоящим и будущим. Окружающий мир велик, и человек, автор, писатель выбирает из этого мира лишь то, что его взволновало или насторожило. Как всякий человек, он привлекает к осмыслению и действительности свое образование и жизненный опыт, ищет аналогии, рассуждает, сравнивает. Для того, чтобы адекватно передать свои впечатления и выводы, он строит ситуацию, обстоятельства, восстанет характеры и их реакции на ситуацию отыскивает в жизни, литературе, архиве, дополнительный материал, он пытается сделать читателя свидетелем и соучастником того, о чем пишет. Цель писателя отнюдь не поиск и разработка художественных приемов, сами по себе они не важны и служат лишь для того, чтобы ясно выразить восторг, боль, сомнение, любовь, презрение и другие человеческие чувства. Все, что есть в книге, нужно лишь для того, чтобы читатель достиг того же, чего достиг автор, когда все понял и написал об этом, или, напротив, ужаснулся своему непониманию, и взялся за перо. Причина, по которой Стругацкие взялись за перо в конце 50-х, была, вероятно, более прозаичной. Публикуемые в то время произведения фантастического жанра были изначально задрами грубо раскрашенными всего лишь двумя цветами, красным, И черным. Красным был написан мир коммунистического завтра или послезавтра, а о сегодняшнем дне фантасты тогда не писали. Черным все остальное. После 1956 года стало ясно, что двух цветов недостаточно, что есть оттенки, что знакомое по художественным фильмам, счастье в многодетной городской семье или празднование небывалого урожая в семье сельской, не единственная форма художественной жизни, обладающая достоинствами. А достоинство этой формы, в свою очередь, нельзя не критически переносить в другие жанры. Стругацкие почувствовали, что жанр агитационно разблачительного плаката не единственно возможен. В отличие от плакатиста, художник твердо знает, качество созданного им образа не является произведением яркости красок на площади холста. Ему хорошо известно, что прав не тот, чьи краски ярче или голос громче. Для того, чтобы образ удовлетворял взыскательного художника, он должен быть правдоподобен и убедителен. Творчество Аркадия и Бориса Стругацких начиналось с выбора красок, необходимых для создания убедительного образа будущего. Краски были выбраны хорошо, книги читали. Писатели были молоды и внимательны. Они хорошо понимали, что только патетическими взвизгиваниями да панигерическими словоизвержениями характерными не для одной лишь фантастики, подлинности и убедительности не добьешься. Они хорошо знали, даже тогда, когда это знание только препятствовало успеху, что повышенную значительность художественному тексту придает деталь наблюдения. Стругацкие пишут так, как будто ежедневно наблюдают будущее и точно соотносят свои наблюдения с современностью при помощи сопоставлений эпитетов метафор. Текст насыщен реальными деталями, предметами, жестами. Язык персонажей приближен к языку современника. писатель доказывает существование будущего тем, что хорошо в нем ориентируется, и тем, что они могут просто, без затей, назвать хорошо им известную вещь. Так два времени связываются, стягиваются художественными приемами. Стругацких уже в ту пору не слишком занимают технические параметры достижений будущего, А их художественный метод хорошо описывается традиционной формулой «человек в обстоятельствах» и традиционным безразличием к декорациям, характерным для шекспировского театра. В течение 58-60-го годов Стругацких печатали много и охотно. Опубликованы их повести «Извне», «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Рассказы», «Спонтанный рефлекс», «Забытый эксперимент», «Шесть спичек», Испытание СКР, ночь на Марсе, чрезвычайное происшествие, поражение. Читатель эпохи железного занавеса, изолированный от шедевров мировой фантастики, замученный непрерывающимся потоком успехов наших доблестных земли, моря и прочих первопроходцев, детально изучивший по одноименному произведению устройство генератора чудес, решительно одобрил новизну, на которой были построены первые опыты Стругацких. На успех работала реалистическая манера описания, живые и подвижные персонажи, развитые чувства юмора, увлекательный, хоть и вполне обычный для фантастики, авантюрно-приключенческий сюжет. Опыты 58-60-го годов повлияли, вероятно, на развитие жанра советской фантастики, но сколько-нибудь серьезного значения для становления жанра самих Стругацких не имели а обнаружили лишь следующее. Первое. Авторы не свободны от идеологических пут, отходящей кровавой эпохи, небрежение человеческой жизнью в сравнении с делом, абсолютная необходимость подчинения, правота вышестоящего. Второе. Авторы проявляют значительный интерес к людям будущего, их психологии, личным качествам, не только в смысле взаимоотношений человека и его дела или общего дела, но и в смысле межличностных взаимоотношений, что для отечественной фантастики нетрадиционно. Третье. Изменившаяся внутри политическая обстановка не препятствует публикации нетрадиционных в указанном смысле произведений, а активизировавшийся читатель замечает неполное соответствие повестей Стругацких шаблонам отечественного фантастического жанра и отличие их прозы от прозы Долгушина одобряет. Образ будущего, созданный в ранних оптах Стругацких, не полон и фрагментарен. Авторы делают попытку создать целостную картину, объединяя фрагменты. Опубликованные рассказы дописываются, перерабатываются и связываются общими персонажами их личной истории. Рудименты эпохи твердой руки изгоняются из сюжета и стиля. В будущем авторы определяют его как коммунистическое «люди свободны», а меры их несчастья задана объективными и достойными уважения причинами, чаще всего собственными непреднамеренными ошибками. Такова повесть в рассказах «Возвращение. Полдень. 22 век», переиздававшаяся в различных вариантах с 1961 по 1975 год. Примечателен тот факт, что повесть — это Вероятно, наиболее бесконфликтные у Стругацких изданы большим суммарным тиражом, нежели другие, более значительные и проблемные их произведения, что, впрочем, характеризует не авторов, а издательскую политику. Вероятно, ранние произведения Стругацких сыграли в эволюции их творчества роль тщательно выполняемых авторами лабораторных работ. Стругацкие вырабатывали стиль, способ сюжета образования, искали в большом море литературы свое собственное течение. Яркая индивидуальность Стругацких, их умение создать образ человека в будущем, сделали их первые книги нужными не только им, но и читателю, находящему в них достойное внимание, мысли и достойное уважение, эмоций. К 1962 году все лабораторные работы были Стругацкими выполнены, и зачет читателям сдан. Тема человека-покорителя, человека-героя, человека-работника была исчерпана. И эта исчерпность не была чисто литературной. Становилось ясно, что преобразование общественной жизни, декларированные в 56-м и развитые в 61-м, не станут реальностью ранее 1980 -го года. Завершая первый период своего творчества, Стругацкие пишут повесть «Стажеры» второй год. В этой повести они прощаются с хорошо знакомыми своему читателю героями, надежным и исполненным чувства долгобыковым, пытливым и осторожным Дауге, милым и обаятельным Крутиковым, умным и тонким Юрковским. Старые герои совершают прощальный рейс, закончившийся трагически, по имя освоенному космосу, и уступают место новым. Стругацкий отдали дань традиции, объединявшей фантастику и приключенческую литературу. И ясно осознали, к серьезным литературным достижениям приводят серьезные проблемы. Серьезные же проблемы порождаются обыкновенной человеческой жизнью, которая, по выражению Уайлдера, проживает нас на земле. Героизм, приключение тела и неизменно сопутствующий им, хотя и смягченный, гуманизированный у стругацких культ силы, уходит в прошлое. Один из центральных персонажей стажеров, инженер Иван Жилин, говорит «Главное всегда остается на земле». Все произведения Стругацких, написанные после стажеров, связаны с земным бытием, земными людьми и их проблемами, прямо не метафорически. Стругацкие становятся профессиональными писателями, полностью определяющими назначение, смысл и формообразующие факторы своей прозы. Они осознают смысл слов «свобода творчества». Благодаря свободе творчества фантастика становится уже не способом смотреть на мир, а литературным приемом, тропом, способом сказать. Поскольку стругацкие писатели, то есть люди, пересоздающие материал своей личной истории в общезначимой модели мира, свобода творчества воспринимается ими как часть некоторой более общей свободы, Более общая свобода включает в себя свободу от внешнего идеологического давления. Возникают темы взаимоотношений личности с социальными структурами, долга, выбора, ответственности. Осознанная перемена места действия требовала изменения художественной системы. Будущее, достоверно изображенное Стругацкими в ранних произведениях, было прекрасно. Люди хорошими, планета благоустроенной, человечество располагает огромными ресурсами. Идеал был достигнут, и не было никакого сомнения в том, что дальнейший путь людей — непрерывное и бесконечное его совершенствование. Основные коллизии ранних произведений Стругацких — поиск персонажами своего места в прекрасном деле совершенствование идеала. Это было понятно и правильно, особенно с точки зрения читателя, желающего в надежде славы и добра смотреть без боязни на эволюцию общественной жизни. Но кое-что было не совсем понятно. Оставалось в частности. Как люди и их жизнь стали такими? Этот вопрос настойчиво требовал осмысления и, если возможно, ответа. Начинается тяжелый, кропотливый, далеко не всегда приносящий удовлетворение поиск. В течение трех лет Стругацкие пишут шесть книг. Это «Попытка к бегству» — 62-й, «Далекая радуга» — 63-й трудно быть богом, 64-й, понедельник начинается в субботу, 64-й, хищные вещи века, 65 улитка на склоне, 65 й годы. В то же время задумываются второе нашествие марсиан и гадкие лебеди. Исключительно высокая активность Стругацких связана, несомненно, с общественными движениями конца 50-х, Начало 60-х годов, когда казалось, что человеконенавистнические настроения, предшествующие эпохи, никогда больше не обретут правовую основу, когда люди надеялись слышать и говорить правду о страшном, и когда считалось очевидным, что никакой фашизм никогда не повторится. О фашизме Стругацкий пишет подробно, с хорошим знанием как истории проблемы, так и современного материала, портрету феномена человеконенавистничества посвящены две повести этого периода — «Попытка к бегству» и «Трудно быть Богом». Серые небо и снег над планетой Саулы — «Попытка к бегству». В белом снегу оставают босые мертвецы в джутовых мешках вместо одежды. Живых людей, одетых в те же джутовые мешки, погоняют пиками сытые и укутанные мехом охранники. Охранники считают, что так будет вечно. Охраняемые Разобщенные заботы о сохранении собственной индивидуальной жизни не возражают. Трое землян, двое из коммунистического, по Стругацким, будущего и один из нашего XX века, всматриваются в страшную картину лагерного коммунизма по Сталину. Люди будущего, избалованные этикой и эстетикой, не понимают, не могут понять происходящее на Сауле. Человек 20 века, он попал в будущее по случайности, Опознает фашизм мгновенно и пытается силой оружия разрушить главное вечность и неприходящее страбство. На Сауле это ему не удается, и он возвращается в свой двадцатый век, где погибает в складке с эссовцами. Действие повести трудно быть Богом также происходит не на Земле, и поэтому погода там такая же, как и на планете Сауле, серая и нерадостная. Перевоплотившиеся в преданного короной опали. Аристократу Румату, наблюдатель Земного института экспериментальной истории Антон собирает информацию о феодализме. Феодализм, как и любая другая человеконенавистническая формация, безжалостно к знанию любому и чести, кроме воинской. И Антону Румате приходится попутно спасать оказавшихся в беде ученых, литераторов, врачей. Контраст между социально-психологическими реалиями Земли и. Арканара здесь значительно более выражен, нежели в попытке, поскольку на Сауле земляне-визитеры, а здесь, в Арканаре, резиденты. Отсюда высокая плотность реалии фашизма, динамика феодальной интриги, подступы к психологии фашизма, сделавшие повесть столь популярной. Антон румата в этом феодальном мире почти бог. Он располагает огромными возможностями, знанием, энергоресурсами, золотом. Он может изменить все, что ему требуется, от намерений главы и шайки, подкупом, до полного изменения хода истории, массовое перевоспитание населения с помощью технических средств. Но человеческое оказывается сильнее божественного. Когда убивают его возлюбленную, он берет в руки не какой-нибудь бластер или скорчер, а обыкновенный меч. Мир его обитатели, написанные стругацкими в попытке и трудно быть богом, достоверны и узнаваемы, как был достоверен и узнаваем их космос и люди, осваивающие его. Взятые Тругацкими право не задумываться о способах перемещения космолетов вообще, и данного космолета в частности, ни к чему плохому не привело, яркость и выразительность, то есть, собственно, художественность, остались, а серьезность проблем и подходов к их решению заметно возросла далеко не все писатели фантасты разделяют их убеждения поток отечественной полутехнологической полуприключенческой фантастики продолжается западная фантастика пробивается к советскому читателю тоненькой струйкой уже идут на убыль но еще не иссякли споры между физиками и лириками стругацкие пытаются совместить свое представление о будущем с теми методами которыми это будущее создается сегодня В сказке «Понедельник» начинается в субботу, они описывают сообщество людей, для которых работать интереснее, чем потреблять, и одновременно людей, активно паразитирующих на созидателях, лжеученых, самодуров, невежд. В одной из глав повести Стругацкий остроумно пародирует розово-голубое представление о будущем. «Понедельник» на долгие годы становится одной из самых читаемых книг Стругацких. Его персонажи, особенно осмеянные легко, узнаются в любом научном сообществе, а их имена, особенно повезло суперпотребителю и демагогу Вабигалле, прикрывающемуся псевдодемократической патриотической фразой, становятся именами нарицательными. К этому времени, 1963-65 годы, окончательно складывается круг читателей Стругацких. Данные о читателях книг Стругацких основаны на проведенном мною в 74-75 годах опросе. Хотя статистик вряд ли сочтет выборку репрезентативной, совпадение ответов на многие вопросы невольно обращает на себя внимание. Это, как правило, образованные и умные люди и их дети. Они могут заниматься различной профессиональной деятельностью, но объединяются преимущественно достаточно высокой квалификацией или мастерством. Читатели Стругацких любят думать, любят работать и любят своих друзей. В книгах Стругацких они более всего ценят нетривиальность и достоверность изображаемого мира. Некоторые обращают особое внимание на юмор Стругацких, точный и временами беспощадный. Сущности читателя Стругацких очень похожи с необходимыми по жанру изменениями на персонажей их ранних и полных оптимизма книг, и так же, как эти персонажи, не могут существовать без созидательной деятельности. Противопоставление созидания и потребления, начатое в понедельнике, имеет серьезнейшие основание, яркость отрицательных. И некоторая размытость положительных персонажей сказки связывалась с ежедневной жизнью простой пропорции. В 1965 году концепция быстрого построения коммунизма называется уже попросту волюнтаризмом. К власти в стране приходят выбегаллы, невежественные люди, главные задачи которых хорошо прожить свой век. Эти люди не ошибаются, они знают все, они всегда правы. Пользуясь государственной машиной как личным автомобилем, Они приносят в жизнь общество свое, основанное на церковно-приходском разумении понимании людей, истории и мира. Сохранение и совершенствование какого-то иного понимания требует теперь серьезных усилий, противостояния власти. И Стругацкие исследуют человека, историю, мир, так же, как это делают все другие писатели. Они создают ситуацию и конфликт в которых наилучшим образом выявляются интересующие их тенденции развития людей, истории, и мира. Вот как это делается в повести хищные вещи века, героем которой становится персонаж стажеров борт-инженер Иван Жилин. Занявшись земными делами, Жилин обнаруживает не совсем то, что хотелось бы видеть человеку коммунистического далека. Конфликт героя и обстановки задан изначально на первой же странице. Метафорой границы между различными мировоззрениями является таможенный барьер. Благоденствие по ту сторону барьера пишется подробно и тщательно. Таможенник обращает внимание приезжего на наше солнце, прекрасное утро. Жилин получает рекомендации гида. Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение, и самое главное, ни о чем не думайте. Прошлые страны... Его стругацкие дают лишь в воспоминаниях Жилина не столь благополучно. Лил дождь, нагорающий лайнер, черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками, там трещало, бухала, раздирающее скрижетало. По прошествии сравнительно небольшого времени страна выглядит иначе. Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. Однако противопоставление солнца Насти, от разработки которого можно было бы ожидать целые сюжетные линии, не развивается. Метафора обрывается сразу же короткой фразой Жилина. Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой. Стругацких не увлекают противопоставление черный-белый, белый-красный. Как и их герой, они намерены поработать, Они намерены изучить социально-психологический спектр страны-дураков детально. С пересечением таможенного барьера страны-дураков начинается действие, не выходящее поначалу за пределы приключенческого жанра. Герой остро конфликтует с обстановкой, но другой обстановки, и, следовательно, выбора у него нет. Его окружает одна только плохая обстановка, роскошные синтетические коньяки, Отели, рестораны и горный дом, салон хорошего настроения и прочие аксессуары полного изобилия. Роскошный путеводитель, меловая бумага, золотой обрез сообщает Жилину факты. На 50 тысяч человек приходится 15 тысяч лиховых автомобилей и 60 тысяч телевизоров. 80% населения было занято в сфере обслуживания, полторы тысячи человек входили в 701 кружок.